Море ласковое и веселое. Я не в обиде на него. Беспокоят по-прежнему всякие кожные болячки. Впрочем, и они отодвинулись на задний план. Все мысли сосредоточены на ураганах. О них, я думаю, постоянно. Несмотря на то, что небо чистое, ничто не предвещает осложнений. Даже наоборот дует попутный сильный ветер. Наша мечта — спеши, лодочка! Юлия прекрасно переносит все невзгоды, в том числе повышенные влажности. Прыщи продолжает беспокоить ее. Как целебно влияет на нее собранность. Я уверен, случись это в Софии, и длить болезнь целых два месяца, у Юлии совершенно расстроилась бы нервная система. Сейчас, когда у нее нет выбора, и она окружена многочисленными неприятностями, приходится воспринимать их как неизбежность. Похоже, что неизбежность — одна из мощнейших опор нашего существования. Я не был в окопах или в фашистском концлагере, но уверен в том, что именно эта неизбежность придает силы, чтобы все перенести. Одновременно заходит луна и восходит солнце, ночи светлые, полнолуние, южное небо потрясает, навехонькое и обильно обсыпанное звездами. Луна будет служить нам верой и правдой до 15 июля, и мы благополучно минуем рифы. Лодка идет прекрасно. Скорость и пройденные расстояние вселяют надежду на то, что совсем скоро мы прибудем в Сантьяго-де-Куба. Птиц нет, рыба пропала. Пустыня. Очень редко доносится гул самолетов. Пролетают они высоко, и мы их не видим». Это проявление человеческой деятельности, а для нас — соприкосновение с цивилизацией. Вчера мы пересекли торговый путь Гибралтар-Панама. Сегодня Ла-Манш-Панама. За много дней впервые представились реальные шансы повстречать корабль. Надеюсь, нам удастся послать еще одну телеграмму. Вести от нас так редки, что в Софии наверняка обрадуются. Вероятно, уже давно поползли слухи о том, что мы утонули. Видимо, те, кто интересуется нашим путешествием, разделились на две группы. Одни верят в то, что мы живы, другие не верят. И простой «Окей» будет на руку оптимистом. К сожалению, на этих морских путях вероятность встречи с кораблем ничтожна. Курс наш таков, что мы пересекаем их под прямым углом. Если пройдет корабль и нас заметит, то это будет большая удача. Давно пришлось смириться с тем, что от пищи я не получаю удовольствия. Так будет, по крайней мере, до тех пор, пока буду находиться на джу. Ну и пусть. Для большей части людей пища перестала быть необходимостью. Они набивают себе желудок по привычке или ради вкусовых ощущений. При продолжительном голодании большая часть мучений возникает из-за того, что нарушается стереотип поведения. Во время изысканного обеда, редко задумываясь о том, сколько калорий я потребляю и каков же состав продуктов. Более того, если и подумаю об этом, то наверняка испорчу себе аппетит. Обычно меня волнует мысли о вкусе, аромате, о приправах и винах. Если освободиться от этих размышлений, то значит тебе удастся преодолеть страх перед голодом, и ты сможешь долго голодать. 7 июля Дончо Рифы, поджидающие жертву. Мы находимся в самой горячей точке. Большинство самых свирепых ураганов проносятся именно здесь, в северной части океана, недалеко от Пуэрто-Рико и Гаити. Еще три дня, и мы покинем опасный район. Если ураган обрушится на нас, нам будет тяжело. Мы, конечно, вступим в борьбу, но ведь для этого не приспособлена Мы любим ее и восхищаемся ею, но это не мешает нам ясно представлять ее возможности. Ураган явно не по ее части. Где-то рядом банки Навидат, Силвербанк и Монте-Кристи. Эти отмели отмечены на картах. В специальной литературе подробно описывается, где расположены скалы, которые сохнут, то есть торчат над водой, и все возвышенности морского дна, находящиеся на глубине менее пяти футов. Существует и скалы, которые обнажаются только тогда, когда расходятся две волны. Одним словом, это одно из самых неприятных для мореплавателей мест. В Черном море все эти опасности обозначены маяками и мигалками, а здесь они спокойно поджидают жертву, сохраняя свое первозданное естество. Вот почему этот район можно назвать кладбищем кораблей и, соответственно, раем для искателей сокровищ.